л е г а л а с Я присел прямо в пепел и глубоко вздохнул. У нас получилось. Я даже не подозревал, что все выйдет так. Мы еще слишком слабы, чтобы на равных выступать сильнейшими игроками, но у нас уже есть чем им ответить. Сейчас я рассматривал Мотю, который дурачился с Таблеткиным. Таблеткин, смотри, я ужасный матка, бойся меня. Мотя пристаивал жвало к голове и попытался изобразить матку, так как себе представлял. «Не похож. И какая из тебя матка? У матки яиц нету!» Убегая от Моти, кричал Таблеткин. «Ну тогда я великий ужасный матк! Бойся меня, маг задохлик!» Мотя не оставлял попыток догнать Таблеткина. «Положь жвала, Мотя! Они же отравлены!» Ругался Таблеткин, а я сидел и наблюдал за этими двумя друзьями. Как бы ни сложилась моя судьба, я впервые в жизни сидел и чувствовал, что я с друзьями. Упаковав всё с ящера, мы двинулись обратно. Мотя же всю дорогу стонал, что за такого босса могли отвалить какой-нибудь эпик, а не клешни с головой. «Мотя, тебе старта ивента мало?» «Да и не было расчёта, что матку испепелит к е д р ё н н о й ф е н и Может, и было что ценное, но мы это благополучно сожгли». «Слушай, ушастый, а может, пойдём сходим в другой конец тоннеля?» «Туда, куда муравьи таскали коконы. Там же этих коконов много должно быть». «Ну и найдём мы их. И что?» «Как что? Нам же все равно надо по одному жуку на брата минимум, чтобы участие в ивенте принять, так? А там мы этих личинок доберем, будь здоров!» Нехотя, но согласился с Мотей. По коридору мы шли долго, уже где-то начал появляться мох на потолке. Когда мы дошли до места, куда муравьи стаскивали личинки, стало совсем светло. В огромном зале, как виноградные г р о з д и я висели тысячи личинок. До конца зал не просматривался. Мы подошли к ближайшей личинке и присмотрелись. Личинка матки. Состояние здорово. Время до рождения матки. 16, 57, 51, 50, 49. Мотя, нужно таблетки на сюда тащить. И последний писец снаряд тут жахнуть. б р и н д и л нас же накроет. Прятаться-то некуда. А нам и не надо. Нам все равно в город только через рез попадать. Иначе вычислить могут. Так-то да. А смысл какой последний снаряд тратить? Ты системку о и в е н т и видел? Я ломаным ухом чую. Чем больше будет убитых жуков на счету, тем больше плюшек. Лады, я за таблетки нам побежал. А ты тогда арбалет раскладывай. Храм города а м с Раздался истеричный смех татуированного худого парня. Рядом с ним сидел здоровенный мускулистый человек Кирн. Немного погодя, он спросил третьего изуроданного эльфа. «Слушай, ушастый, а как ты это делаешь?» «Что?» Не понял, о чем идет речь сутовый эльф. «Как ты такие глаза делаешь? Это же физически невозможно!» «Какие глаза?» «Когда мы взрываем этот снаряд, ты такие глаза делаешь, как... как котенок, который туго срет!» Тут во все горло заржал татуированный. Матадор Торину мы подошли через полчаса. В городе происходило что-то неладное. Если раньше все бегали, орали объявления, то сейчас был полный хаос. В лавку Торина, к нашему удивлению, была очередь. Мы были восьмые. «Что происходит?» Просил л е г о л а с украйнего. «Тут награду за пауков дают», ответил человек в балахоне, и з п е р ь е в и с посохом. «Тривиальным, на мой взгляд. Обычная палка». Только кору очистили, да веточки сохранили. Ждали мы свою очередь минут пятнадцать. Когда зашли, обнаружили Торина, сидящего за столом в куче исписанных бумаг. «Сколько и каких?» – просил он, даже не поднимая взгляда от бумаг и продолжая что-то черкать в них пером. «Торин, продажная душонка, ты что ли нас не признал? Может мне доспех одеть?» Сходу решил наехать на него я. Торин оторвал глаза от бумаг, поднял их на нас и заулыбался по все немногочисленные зубы. «Явились, не запылились. Пародия на горы предков. Неправильный эльф и...» «А тебя, о т м е ч е н ы изначальными рунами, я не видел. Таблеткиным его звать. Мы чего пришли-то? Задание твое выполнили и, можно сказать, перевыполнили». Я протянул ему четыре книги рукописи, которые мы нашли среди всего того хлама, что вытащили из комнаты. Торин трясущимися руками принял талмуды и дрожащими пальцами он начал их перелистывать. Убедившись, что это то, что нужно, он захлопнул книгу и судорожно бегающими глазками начал осматривать комнату. Потом он стал бегать по ней, что-то неразборчиво бормоча. «Сюда? Нет, слишком рано. Сюда? Нет, слишком явно. Туда? Да, вот сюда!» В итоге он засунул книги глубоко в горн и попытался спрятать их под углями. Я сидел на корточках и наблюдал за этим шоу. Гипертрофированная жаба-гнома. На корточках я сидел потому, что потолки были низкими, и стоять согнувшись под 90 градусов в поясе было крайне неудобно. «Торин, з а р ж е ш ь горн, сгорит все к чертям собачьим!» После моих слов он кинулся к горну со словами и «Эльфийку мне в тещи!» После того, как и з в л е к Талмуды, он потребовал. «Отвернитесь! Тебя переросток это тоже касается!» После того, как мы отвернулись, он пару минут чем-то п о с к р и п е л пошуршал и скомандовал. «Все, поворачивайтесь!» «Торин, я не понял, где деньги?» «Что? Деньги? Да, да, вот, ровно тридцать тысяч!» Торин поставил на стол увесистый мешок золота. т о р е н не будь жмотом. Рукописи было четыре. Значит, сорок тысяч. Ты нас кинуть решил?» «Мы для него и всего рода старались. Матку убили, инкубатор с личинками разнесли, а он нас на деньги кидает». «Не по гномии это названы н й дядя». л е г а л а с произнес это таким тоном, что гном начал хмуриться. «То, что это вы матку п р о р о д и т е л ь н и ц у убили, еще доказать надо. А то, что вы уже третьей за сегодня будете...» Развелось тут проходимцев всяких. Я после этих слов и з в л е к из инвентаря голову матки и положил на стол. У Торина же, как по волшебству, в руках оказался молот, и он принял боевую стойку. Прошло пару секунд. Никто не предпринимал никаких действий и даже не шевелился. Он пару раз глубоко вдохнул и выдохнул. Глаза перестали бегать от нас на голову матки. Он подошел поближе, потыкал молотом в голову. Естественно, ничего не произошло. Подошел, понюхал, присмотрелся, и глаза его полезли из орбит. Он судорожно достал серебристую палочку и сломал ее пополам. Резко пыхнуло искрами из места перелома. «Нам срочно нужно явиться главе рода, это не обсуждается. п о р о д и я или как тебя там? Матадор, забери и спрячь это!» Он указал на голову матки-прародительницы и достал охапку мелких дощечек, которые были соединены между собой золотой проволокой, причем очень хитрым способом. «Это... это же...» — начал было мемлить таблетки. «Вижу, что знаешь, что это такое, о т м е ч е н н ы й старшими рунами. Все вопросы потом, сначала дело». Торин повесил эти дощечки на гвоздь, заколоченный в стену. а к р а я раздвинул и закрепил таким же гвоздиками. Получился неровный овал. Он достал из кармана золотой стержень и стукнул только одному ему известную комбинацию по дощечкам. В овале образовалась яркая голубая пленка. Торин пригласил нас жестом, и мы начали входить внутрь этого, как я уже понял, портала. Ну, для меня слово «проходить» было немного неуместно. Я прополз на карачках.